Глава третья. Великопостные, пустные диво-дивные. Шурке казалось, что Олегов отец повернулся к нему другим немножко лицом, располагающим к себе, радующим. Может, это и раньше им Шурка и замечалось, да как-то он о том много не задумывался, нынче вот задумался. Юстин Павлович. радостно его растревожил. Не потому, что Олегов отец жег портреты царя, то есть был заодно с бабами и мужиками, даже забежал наперед их, ожидал, как и они, выгодных перемен в жизни от того, что произошло в Питере. И не потому, что сам предложил Шуркиной матери подсолнечного масла и соли, а почему-то другому, более важному. Ему, Шурке, Не могло не видеться, не вспоминаться, как жалел баб-солдат Акустин Павлович, писал им прошение в волость насчет пособий, вставил на бумаге печать, чтобы не отказали, поверили, и потом, проводив вдов, питался раздраженно-тоскливо по горнице и кухне, не находя себе дела, за все хватаясь и бросая, переругивался с женой и в открытую проклинал войну, Торговляшку свою, порядки, ну чисто, как мужики и бабы, проклинал все на свете и себя заодно. То плохое, что Шурка слыхал о Быкове, сам знал и видел. Как-то не приходило ему сейчас в белобрысую суматошную голову. А доброе, справедливое так и стояла перед глазами и не пропадала, особенно отчетливо. Горько и сладко мерещилось ему, как отняв у бати косарь, Устин Палыч колет за него лучину, сидя на корточках у них в избе вечером. В скорости, как воскрес, появился из госпиталя батя без ног. Руки коротышки лавочника трясутся, глаза ослепли от слез. Круглое, румянистое, постоянно оживленное лицо испуганно помертвело. Он все ниже опускает курчаво-вороную, Взбитым на затылок каракулевом пирожке голову, Будто кланяется отцу в кожаные обрубки ног. «Голубчик ты мой, голубчик!» Жалко виновато приговаривает, бормочет он, Точно молит простить его за то, что он не был на войне, Никаких мук не испытал, с ногами живет здоровешенник, А батя на супесь не глядит на него. Молчит, не прощает. Теперь Шурке кажется, что Устину не в чем кается, не о чем просить прощения. Он и здесь, в селе, воюет с немцами, защищает мамок. Он сам, того не замечая, сердце свое отзывчивое, жалостливое показывает, кланяясь отцу, его безножью. Может, он и не такой уж обирала, как кажется, Думает сейчас про себя Шурка в необыкновенной доброте, почище мамкиной. Может, он исправляется, как исправляется Олег перед ребятами в школе. Замашки-то свои богач бросает должно. И Шурке приятно радостно это новое внезапное открытие, в которое ему очень хочется верить. «Нет, на самом деле». Ведь должны же все люди понимать, что в жизни хорошо, что так себе не важно, а что вовсе плохо. Ну, конечно же, все должны быть добрыми, отзывчивыми, справедливыми, как как дяденька Никита, как Григорий Евгеньевич, питерщик Прохор, как мамка, наконец. Да мало ли их правильных людей, как поглядишь. И батя не совсем, но в чем-то Самым дорогом правильный. И бабуша Матрёна, и копоруля водяной. Господи, а Татьяна Петровна сердитая, а правильная. Уж это верно. И дед Василий Апостол такой же, и пастух Сморчок. А дядя Родя забыл, а Горев. Да все мужики и бабы правильные, добрые, умные. Если захотят, пожелают. Давно мать убрала посуду со стола. начисто вытерла его мокрой тряпкой. Шурка разложил тетради и учебники, достал заветный пузырек с чернилами и обгрызенную приятельницу ручку со школьным пером, однако за уроки не брался. Голова его продолжала кипеть и гореть, но он уже понимал, что хватил, кажется, как всегда, лишку и порядочно. И хотя этот лишек был ему по душе, Но надобно и честь знать, меру. Поэтому, посиживая на один за столом у окошка, Приготовляя сделать, что задано им, третьим на завтра, Так пустяки успеется, невольно сытый после обеда, Он перенес невольно свои мыслишки на предметы более безошибочные, Близкие его сердцу, зубастому рту и просторному животу. в котором всегда оставалось свободное местечко, а нынче — великий пост. И подавно. Ах, продал бы Устин Павлович мамки еще кулечек гороховой муки и постного сахара, хоть четверку, право, на станции, в кредитке и потребилке. Слышно, хоть веником подметай, один мусор на полках. Олегов же отец держится, торгует кое-чем. Не хочется ему закрывать лавку, ведь тогда на совсем каюка, говорит он. Шурка это сам слышал и не раз. Ну так пошарь, сделай милость по ящикам, жестяным банкам в лавке. Расщедрись из последнего, добрая душа. Побалуй Шурку и Ванятку, тогда и великий пост им не страшен. Прежде до войны. Когда отец жил в Питере и присылал каждый месяц денежек, мать угощала в пост гороховым киселем и овсяным, и клюквенным «Ешь не хочу». От одного вида, как она заваривала, приготовляла гороховые клюквенные кисели на столе, вот на этом самом, под краном самовара, голодающему становилось сытно и весело, потому что это было некоторым образом... «Мамкино чудо». Она, например, разводила в блюде желтую ни на что не похожую гороховую муку холодной кипяченой водой, старательно размешивала ложкой, растирала, чтобы не было комков, и эту зеленовато-бурую, неказистую, прямо сказать, неаппетитную мешанину ставила под кран самовара. Крутой кипяток бешеной струей низвергался в блюдо, «Берегись, аж паришь руку!» Но мамка, не боясь, быстро и ловко орудовала ложкой, и вот уже на глазах Шурки густел и светлел в глубоком небьющемся блюде, дымился и просил, чтобы его отведали горячий гороховый кисель. Его солили и маслили по вкусу. Соли, масла постного, льняного и подсолнечного бывало вдоволь, даже не верится. «И давай!» «Черпай полными ложками, пока не устанет рука и не отвалишься сыто от блюда». А варка под самоварным краном клюквенного киселя была еще замечательнее. Шурка сам заготовлял крахмал, если его не оказывалось дома. Тер сырую нечищенную картошку на старенькой ржавой терке, промывал, сушил на печи на теплых кирпичах картофельную снежную муку, и она становилась скрипучая, как покупная. Из чулана приносили мороженую твердую крупную клюкву. Ее обваривали кипятком и давили в блюде толкушкой. Потом цедили через сито, а то и не цедили, когда у едоков не хватало терпения. Не цеженные, с кожурками и зернышками киселек еще вкусней. В давленную клюкву добавляли картофельную муку, разведенную водой, Тут-то, кажется, и был самый главный мамкин секрет. Она знала, сколько положить самодельного крахмала и не позволяла Шурке распоряжаться. Потому что поскупишься, положишь мало, не заварится кисель. Переложишь, не зная меры, опять нехорошо. Клейстер получится, не кисель, не полезет в рот. Положив крахмала столько, сколько требуется, Мать принималась колдовать над мутно-розовой кислятиной. Она опять бесстрашно открывала кран самовара. Кипяток лился и лился в блюдо. Ложка матери так и летала. Но, казалось, никакого киселя не получается. В блюдо натекла обыкновенная горячая водица, рыжая отдавленные клюквы. Однако мамка упрямо мешала ложкой эту воду, И когда кипяток грозил перехлестнуть через край посудины, под настойчиво проворной рукой матери, под ее ложкой колдуньей, нежданно возникал красный, прозрачный, с черными точками зерен и кожурками, как бы с ягодками, настоящий клюквенный кисель. Всем киселям, батька! Не жалей сахарного песку, поглянь, его у матери, а то и сам тайком добавь из пакета И вот она перед тобой, царская великопостная еда, сладкий присладкий клюквенный кисель. Ешь его на здоровье с хлебом, цветнее. Овсяный кисель ели горячий, с маслом и холодный, густой, в прихлебку со сладкой водой и с сырым, то есть с тем же киселем не кисловатым его раствором, белым, как молоко. и пшенную рассыпчатую кашу готовили, и гречневую, которую Шурка не больно жаловал, и знаменитой кулагой угощались. Да мало ли чего бывало в пост на столе, всего не вспомнишь. Один суп со снитками стоил многого. Шурка, признаться, таскал украдкой снитки. Эти соленые махонькие рыбки, мягкие, похожие на мелких пескарей и плотичек, Он удил их беспрестанно из бумажного кулька, лишь только мать приносила покупку из лавки быкова. Ловля шла что надо, пока мамка не замечала и не прятала кулек подальше от рыбака. Подумать только, иные богомольные старухи и бабы отказывались в пост пить чай с обыкновенным сахаром. Грешно. им, видите ли, постный сахар, фруктовый. И какой же он был раскрасивый, этот постный сахар, батюшки мои, не поверишь сейчас. А ведь правда истинная, краснущий, как мамкин румянец с мороза, зеленый, ровно Катьки на кошачьи глаза, и синий, коричневый, желтый, кусочками и плитками, с изюмом, орехами, даже с клюквой». Его, должно быть, приготовляли с изрядной долей картофельной муки и патоки. Так он походил по вкусу на известные сахарные часы и куколки, которыми когда-то, будто сто лет назад, угощались некие счастливцы-путешественники на ярмарке в престольный праздник. Ничего подобного не бывало нынче в Шуркиной избе. Да и в других домах жили небогаче. Хоть сколько бумажных марок, рублей держи в кошельке, купишь на них кукиш. Все зимние гостинцы в пост, мороженое, грековато терпкое, принесенное с чердака рябина мелкими кистями, отделяют по одной, по две кисточки, чтобы и этого незавидного лакомства хватило до страстной недели. Моченая в кадушке, белесая, разбухшая от воды брусника. Сласть тоже не ахти какая. Ну и болотная клюква. Без сахара из нее не сваришь пудного киселя. Глаза и рот воротит на сторону. И репа, конечно, божий дар для ребятни. Паренная, вяленая, если она уродилась со лета. К середине поста... Все даровые сласти, радости Изведаны по обыкновению начисто. Поминай их, как звали. Остается у Шурки последнее Тайное лакомое дельце. Печь потихоньку от матери Лук в горячей золе, Когда топили железную печурку. Лук хранится на палатах В мешке-пудовичке. Там больше перьев, чем луковиц. Мамка дрожит над пудовичком, бережет лук на приправу и на семена. Поэтому взрослая, умная и совестливая рука хозяина долго мучается сомнениями, залезать ей в пудовик или не залезать. Шурка, разумеется, не разрешает самым категорическим образом «ни-ни» и думать не смей, это еще что за баловство. Он сердито приказывает обеим своим худым в царапинках и чернильных пятнах непослушным хваталкам носить дрова, растоплять печурку. Но когда поленья прогорают, и горячая с глазастыми угольками зала вырастает у самой дверцы в отличную, дышащую жаром гору, оказывается, что в кармане штанов давно ворочается, неизвестно, как там очутившись, Порядочная курносая луковка, как камешек в скользких перьях. Она настойчиво просится, чтобы ее сунули в залу, как бы ненароком. Ну, от жалости, наконец. Она горемыка замерзла, совсем подохла в кармане. Погрейте ее, Христа ради, люди добрые. Хозяин ворчит и не знает, что ему делать. Вернуть продрогшую беглянку на палате. Или с милостивица положить луковицу в горячую залу, как на перину, под одеяло. Шурка вскидывается на отца, молча склонившегося над неустанно двигающимся гончарным кругом. Серебристый подкорчажник, рождаясь, блестит от мокрой тряпки и радости, что он выглядывает, таращаяся из глины на свет божий, озираясь по сторонам, Горшок подмигивает молодому мужику ясным глазом бликом на крутом чистом боку. «Не зевай!» Шурка так и делает. «Блатик! И мне! Пожалуйста!» — клянчит в четверть голоска Ванятка. Его пушисто-белая голова, дуванчик, тут как тут. «Не лезь!» — шипит Шурка. «Чего тебе?» «Луковку!» «Ну, «Какую? Откуда я возьму?» Сопя и вздыхая, ванетка достает из-за пазухи большую, скулак золотую луковицу. Варюга, какую выбрал, не пожалел, но покати же ты у меня. Сейчас попробуешь, сладка ли она луковица, — зловеще шепчет Шурка, замахиваясь. попробуй тлонь, — обороняется Ванятка, — я закличу, что ты лук печёс. И умные хваталки не слушаются хозяина, жалея его. Они делают то единственное, что надо делать в таких случаях. Вырывают у вонятки луковицу и швыряют ее в залу. Некоторое время, успокоясь, они дружно сидят на курточках возле печурки, терпеливо ждут, пока испекутся луковицы. Дождавшись, выхватывают из залы лакомство – Катают его по полу, чтобы немного остыло. Потом, сцарапав горелый верх, жило отправляют в рот горячие прозрачно-матовые дольки-кружочки, каждый во всю луковку. Они жгут губы, язык. Приходится и во рту их катать, как по полу. Глубоко и часто дышать, студить воздухом. Зато до чего же сладка. Ни с чем не сравнима печеная луковица. Хорошо бы повторить разбой. «Да, кажется, нынче не удастся». «Опять лук печете!» — кричит появившийся с с ведрами всевидящая и всезнающая мать. «Бесстыдники! Сколько раз говорила, оставите вы меня без семян! Вот я вас, лакомки негодные, через сидельником. «Ну, это мамкины выдумки, и через сидельника не будет. Шурка и Ванятка не помнят, когда его пробовали». и на семена луку прорва еще останется. И овощи в суп бросить найдется чего. Да и не маленькие они, чтобы их драть. Ванятка и тот, какой парнище вырос, лазает самостоятельно на палате к пудовичку и выбирает самую большую луковицу. И без ремня совесть грызет их, поедом ест, шурку во всяком случае. Во рту у него сладко, а на душе одна горечь. Опять он дал маху, большой мужик. Эх, какая дива великопостная! Однажды, ближе к Пасхе, вот так бронил и проклинал он себя, горевал после богатого пира у железной печурки, и вдруг изумленно вытаращил глаза. Настоящая дива, постучав в дверь, открыла ее осторожно из синей. шагнула через порог желтыми с подковками нерусскими башмаками и, сдирая знакомую шурки зеленовато-поднебесную кепку с длинным суконным козырьком и пуговками над ним, откашливаясь, неловко улыбаясь, «Настоящее это диво дивное!» негромко мягко произнесло «Гутен Абнт! Здравствуйте!» «Пленный Франц из усадьбы!» Шурка вскочил с пола, забывая муки и укоры совести, сунулся на кухню, отвечал громко на показ, чтобы все в избе знали, что он умеет разговаривать по-немецки. Морган, Франц! Гутеннахт!» «Гутен, гутен!» — обрадованно сказал Франц, признав Шурку и узкое, выбритое до синего лицо его. Просияв, сморщилась в одну голубую улыбку. — О, петух, кишка! — выговорил он довольно правильно. — Понятно. Шурка не обиделся, только фыркнул. — Скажите, пожалуйста, запомнил. Вот что значит часто шлят цепьяшки в усадьбу. — Вас издаст! — закричал он весело в ответ. — Франц, отвечай, я же говорю по-вашему! — Вас издаст, ну уже говори. Франц подмигнул, ткнул себя пальцем в грудь, как это делал Алладин, разговаривая с ним в святке, пленный сказал Ломана. Я есть грос солдат Австрии, ягдойчн, дойчин. Гуд, а? Потом, наклонясь, щелкнул легонько шурку по бу. Вигеструс мальшик Карапус. Гуд. «Ха-ха-ха!» Шурка залился смехом, Улыбнулась и мамка. Уж больно уморительно Балагурит долговязый пленный. «На чужбине! И смотри ты, какой веселый!» А батя, хмурясь, Глядя из-под лобья На необычного гостя, Сидел неподвижно, как горшок За своим грязным в глине Деревянным кругом. И молчал. Мать подала пленному табуретку Обмахнула ее фартуком. О, данки, шин-фрау, спасибо! благодарил и кланялся Франц. Расправив под ремнем голубую, аккуратно штопанную шинель, церемонно присел на край табуретки, сдвинув деревян на колени и положив на них кепку. Оживленно довольный и улыбающийся, он повернулся к Шуртиному отцу. И только тут разглядел в вечерних сумерках все как есть. Каменея худым бритым лицом, выпрямляясь бледно-синий, он медленно поднялся во весь свой огромный рост, как бы заполняя собой кухню, торопливо надернул кепку, вытянул руки по швам. — Пардон, Герр! — стукнул каблуками, вскинул ладонь к длинному козырьку — «Здравя жалам!» Крупные губы его задергались. Сизый острый подбородок затражал. Пленный крепко потер себе горло. «О, ви есть русгерой!» Внятно, торжественно строго и громко сказал, почти выкрикнул Франц. И еще раз щелкнув по военному каблуками, отдал честь Шуркиному отцу. Извините меня, ради бога, я не знал. Нет, конечно, я слышал о вашем несчастье, но не думал, что попаду именно к вам. Торопливо заговорил он по-немецки, должно быть в волнении, не замечая этого. Мне сказали ближний гончар в местечке, и я, ради бога, простите, ворвался, как дурак, нашумел, возбужденно жестикулируя, точно объясняя все руками, как объяснял, глукая, на пальцах Коля Нема. Пленный наклонился к отцу, но не решился сесть рядом с ним на табуретку, словно был этого недостоин. «Я сам ранен дважды, крестьянин, все понимаю. Вас где так угораздило? Не повезло. Меня последний раз схватила русская артиллерия весной, прошлый год, под Луцком. Представляете, я немец из Австро-Венгрии, даже больше австриец, чем немец». Родился на Дунае, маленький домик, кусочек земли. Очутился, бог знает где. Зачем? Ужасно глупо, не правда ли? Поверьте мне, я добровольно пошел в русский плен. Пора окончать эту бессмысленную войну. Здорово вы разделались со своим царем, теперь наша очередь. Нет, что нам с вами делить? У каждого есть свой дом, семья. Я от души желаю вам здоровья, счастья. Черт побери, я, кажется, говорю по-немецки, — рассмеялся он, спохватившись. — Ну, все равно. Мы еще с вами будем жить. Шурки показалось и он, и мамка, и отец поняли, что хотел сказать, и сказал пленный немец-австрияк. — Ви есть герой, Гросс, — опять повторил Франц, — Проверкая русские слова, сдирая снова кепку с пуговками, низко кланяясь, как бы здороваясь с отцом. Геноссе Зимир Ирехан Цудрюкин, товарищ, сказал он, путая русские и немецкие слова. Отец, перестав работать, глядел раздраженно в бледно-синее взволнованное лицо пленного и точно не видел протянутой руки. У Шурки сжалось сердце. Мать качнулась, сделала неловкое движение к Францу, но он уже отступил к порогу. «Пардон!» — растерянно тихо извинился он. «Чего ему от меня надобно?» — сипла. Жалко спросил отец, обращаясь к матери и Шурке одновременно. «Франц, вас издаст?» Запинаясь, боясь, что он разревется, спросил Шурка. «Да садитесь, пожалуйста, садитесь!» — уговаривала. Приглашала тревожно мать, сызнова подавая табуретку и дергая тихонько пленного за шинель. Сидайте, Франц, как там вас по батюшке, не знаю!» Пленный не сел. Стоя у порога, он как-то горько, слабо пробормотал. «Битте горчок, суп кушать!» бит -то. Дайте ему горшок, какой нужен, хоть два!» Мрачно распорядился отец, принимаясь за работу, скрипя кожаными обрубками. «И пускай проваливает, откуда пришел!» — добавил он сквозь зубы. «Ой, нехорошо, говоришь, отец!» — вздохнула мать. А Шурка кинулся в не притащил в каждой руке по паре ведерников и полуведерников на выбор. Ведь их пленных четверо в усадьбе. Варить картошку, щи нужен горшок порядочный. И не один, и в запас еще вдруг потечет батя на сокровище. Он, Шурка, умел таскать горшки по четыре за раз, намертво зацепив пальцами за толстые глиняные губы, и сейчас гордился, что принес такую прорву. «Бери, Франц, все забирай, пожалуйста, у нас непокупные горшки, мы с батей еще наделаем, ну же, бери, битте!» Немец выбрал полуведерник, но Шурка настоял, заставил его взять еще и ведерник. «Смотри, какие замечательные горшки, чисто колокола, зер гуд!» Приговаривал, нахваливал он, не смея глядеть на Франца. Попробуй, постучи. Ого, как загудят, заговорят. Покупайте по дешевке, каждой печке по обновке. На сто годов хватит, забирай остальные. Драйфир в придачу право. Данкишен, сказал Франц и достал кожаный, невиданный горбушкой кошелек. Руб, допытывался он, Айнцвай. цвай. Чего еще ему? Злобно спросил отец. поднимая голову и стараясь не встречаться взглядом с немцем-австрийцем. Темным, ненавистным огнем горели батины глаза. «Он спрашивает, сколько стоит горшки заплатить?» объяснил Шурка, и ему опять хотелось реветь. «Ничего не стоит, своя работа», ответил отец и выразительно покачал головой, чтобы пленный больше не приставал. Тогда Франц смущенно вытащил из шинели ситцевый цветастый, видать, здешней бабьей работы кисет. — Табащок? Сигарет? — предложил он. — Не курю, — глухо ответил отец и поправился. — Свой есть. Шлепнул мокрый ком глины на деревянный круг, ударил по глине кулаком так, что брызги полетели, и круг бешено завертелся. «Entschuldigen Sie bitte!» «Пардон!» — с достоинством сказал Франц, синий как мертвец. Длинно вытянулся, отдал честь. Теперь не одному отцу, а всем, кто находился на кухне, как бы благодаря и прощаясь, круто повернулся, стукнул каблуками и бережно, придерживая подарки, сгибаясь, задевая кепкой за притолоку, открыл дверь в сене. В избе долго никто не смел сказать слова. «Сердись, не сердись, отец, а нехорошо получилось», сказала, наконец, грустно мать. «Ни за что обидел человека». Шурка заплакал. «А поди ты, чего понимаешь?» выругался батя, впервые матерно броня мамку. «Знамо, нехорошо!» Закричал Шурка. «Тебя бы так-то!» «Молчать!» Грохнул кулаком по кругу, по отец, Ломая почти готовый горшок. И в избе опять стало тихо. А на Страстной, Перед самым ледоходом, После школы, Назябнув на Волге в ожидании, Что лед вот-вот на глазах тронется, и, ничего не дождавшись, злой с холода и голода, опуща от неудачи, что Волга обманывает. Шурка влетел в избу с твердым намерением устроить матери хороший рев. Как он это делал, когда был маленький? Что она не торопится его накормить? Он поддух, как собака, а ей горюшка мало. Он еще в сенях разинул в страдальческий рот пошире, чтобы все это изобразить самым лучшим манером, выложить с криком и подробностями пронзить мамки на сердце насквозь он заранее с наслаждением представлял как мамка будет поначалу его ругмя ругать что он не знамо где шляется выпорыть следует не обедом кормить а сама поспешно загремит заслонкой в печи хватится за кочергу Он — волжский мученик, виноватый и невиноватый, как всегда это решить трудно. Насупясь, не говоря больше слова, сядет за стол к окушку, на бабуши матрёны место и вынет из школьной сумки грифельную доску задачник, грифель. Примется делать уроки голодный. Вот тебе, мамка, получай сдачу. Мать покричит, покричит. И сама пододвинет ему блюдо с надоевшей грибной похлебкой. Отрежет горбушку хлеба с горелой курочкой, какую он любит. Но Шурка не станет есть. И тогда, ухаживая за ним, мамка незаметно нальет в чайную чашку молока. Бывает такое счастье в Великий пост даже на последней его неделе. Ничего похожего в тот день не произошло. И не могло произойти. Рот он разинул не от горестного рева и крика, а от страшно радостного удивления. Это уже было не диво, а сто див, может, и вся тысяча. То, что он увидел, было, попросту сказать, самое невозможное на свете, отчего ему сразу стало жарко. И он тотчас забыл про обед, мамку, как ее рассердить и разжалобить, выманить молочка, даже про Волгу позабыл, которая дразнила ребят подвижками, но на самом деле не хотела расставаться с грязно зеленым залитым водой, льдом, противно всем приметам и трясогузкам. Да и как не позабыть всё, если в избе, на кухне, на табуретке, придвинутой тесно к бате, в его глиняном уголке царстве возле двери, Посиживал себе, сбросив на пол австрийскую шинель, Франц из усадьбы. Отец не работал. Новое диво. Серо-голубая, как австрийская сукно-глина, Красноватым отблеском вечернего солнца Лежала мёртвой кучей на неподвижном кончарном круге. В окошке горели стекла от заката, И все кругом отсвечивало близким Жарким огнем не только сырая глина, но и отдыхавшие грязные руки отца, синяя бритая скула и подбородок пленного, печная стена и густой дым, заполнявший кухню. Отец и Франц курили и разговаривали. Они не заметили Шурки, так увлеклись беседой. Он не осмелился поздороваться с пленным, чтобы не помешать. На цыпочках, прижимаясь к шестку и холодному самовару, стоявшему на полу под он прошел кухней, самой ее дальней стороной, через красно-сизое облако. Франц и отец мельком взглянули на него и как бы не увидели. Шурка осторожно разделся в спальне, скинул грязные башмаки и полез на печь, на любимое теплое местечко возле трубы. где кирпичи не остывают, откуда, свесив голову, опершись на локти, славно смотреть и слушать, и самому думать. Матери Иванетки в избе нечутко. Отец и Франц на просторе кодили на всю избу, говорили громко, потому что никто им не мешал и не стеснял. Мужики, известно, любят разговаривать с глазу на глаз. И табак в таком случае здорово помогает разговору, если его табаку достаточно в кесетах. Можно крутить, клеить языком цигарку за цигаркой и, обжигаясь, щурясь, прикуривать новую от своего же окурка. А в ситцевом кесете, что лежал перед отцом на скамье, самосада, видать, было предостаточно. Кисет, запомнившийся Шурке, Красовался розами и васильками, округло толст, точно он до отвала наобедался. И заветная отцова, привезенная с войны масленка белой жести с остатками махорки, светилась от заката, почти горела на голубых коленях Франца. «Стойте, что же это такое? Как понять, сообразить?» Да ведь батя, скупясь, никогда никого не угощал своей махоркой. Он сам в последнее время брался за жестянку только после ужина, на загладок, как он говорил, скручивая махонький-примахонький крючок, одна бумага и три-четыре табачных крупинки. Потому что настоящая эта махорка-полукрупка в Хромеевской фабрике, даренная Устином Павловичем, Была на исходе, и батя частенько днем, пока ему мамка не достала, не выменила на горшки самосада, обманывая себя жадничая, курил березовые листья веника, синую труху, и просто угольки из печи, завернутые в бумажку или сунутые в трубку, которую он себе сделал из глины и обжег. Что же такое произошло сегодня? перевернувшая белый свет. Ровно еще раз прогнали царя в Питере, ей-богу. Не ошибся ли Шурка? Может, ему только почудилось? Подумалось, масленка с табаком и не собиралась лежать на коленях Франца. Да нет, глядите, пожалуйста, лежит, полеживает на боку, миленькая, правда, с завинченной крышкой, нетронутая. Все равно это было немыслимое, необъяснимое. Но страшно радостное событие, как и то, что долговязый Франц снова явился к ним в избу и торчит на табуретке, скинув шинель на пол, чтобы ловче было разговаривать. Он придвинулся близко к отцу и, сильно жестикулируя, говорит ему доверительно очень важное, путая от неумения и нетерпения русские слова, часто забываясь, выкрикивая что-то совершенно непонятное по-немецки, как бы лая. Невозможное, необъяснимое этим не заканчивалось. К суднавке была прислонена накоса. Преотличнейшая тележка, без бортов, плоская, как ей и положено быть для того, для чего она предназначена, красиво обитая. Из свежеоструганных молочно-розоватых дощечек, от которых, даже на взгляд, пахло хорошо с малой, с двумя белыми осями и четырьмя железными широкими колесиками, взятыми неизвестно откуда, точно специально сделанными для этой тележки. Но, вылитая, как у безногого корня, из починок, даже лучше. Будто выкованная по заказу в кузнице На железном легком ходу Замечательная, которую Шурка Всю зиму собирался сладить для бати Да так и не собрался Духу не хватило, ну и железо, конечно А тут все было новенькое, ладное Как выпеченное из кости Особенно березовые крепкие оси По краям смазанные маслом, не иначе потому что они блестели и железные колесики сверкали, отшлифованные рашпилем или еще чем неведомым. Чуть оттолкнись от земли, тележка сама покатится и не удержишь. Прямо самоход какой, почище велосипеда. Но и этого всего в тот день оказалось мало. На суднавке возле тележки красовалась пара толкачей деревяшек, На наподобие кирпичиков, словко выдолбленными углублениями для пальцев, чтобы, посиживая барином в тележке, толкать ее не голыми руками. Шурка посмотрел с печи на отца и на Франца, озаренных незакатным весенним солнцем, красных, как Данилина вынутое сердце, пощурился на тележку, на толкачи и обо всем догадался. По крайности, он так решил про себя. Взволнованный он пытался слушать, о чем толкуют на кухне батя и пленный. Кажется, они понимали друг друга по живым выразительным движениям рук, особенно пальцев, которые складывались иногда в фигу. По-немецки и по-русски фига есть фига, и больше ничего. Сжимались в кулак, грозили кому-то и, распрямясь, манили ладонью. звали других за собой. Отец и Франц понимали больше по кивкам голов, хитрым подмаргиванием, плевкам, отрывистому смеху, чем по словам. Тем не менее, они определенно были довольны этим своим необыкновенным и оживленным разговором, общительно дружелюбным и согласным. том не было никакого сомнения. Высоченный Франц, раскачиваясь на табуретке, так и сиял. А батя, взяв с колен пленного жестяную банку с табаком, отвинтив со звоном и скрежетом крышку, щедро сыпал в хромеевскую настоящую полугрупку в протянутую большую австрийскую ладонь.